«А дальше?» Он вспомнил об одном неоконченном разговоре с Анбрид Хёглунд. «Они говорили, что общество меняется так быстро, что с этим уже невозможно справиться, и рациональное и бессмысленное насилие становится будничным явлением. Они не успевают, отстают, они всегда на шаг сзади. И правовое общество, которым они всегда так гордились, в какой-то степени уже перестало существовать». Первый раз в жизни Валандер задал себе вопрос, что будет, если в стране рухнет гражданское общество в том смысле, в каком он привык его понимать. А трещин и раковин уже достаточно, чтобы это могло случиться в любой момент. Собственно говоря, далеко ли отсюда? Босния, — подумал он тогда. Может быть, куда ближе, чем нам кажется. Он все время думал об этом, пока допрашивал Ларстама. Может быть, психика этого человека не настолько непостижима, как кажется. Он показал нам, что может с нами произойти, когда внутренний кризис вырвется наружу. Все было кончено. Валандер поставил точку в последнем протоколе. Оке Ларстома увезли. Через несколько дней после этого покончила жизнь самоубийством Ева Хильстрем. Когда Ан Брит рассказала ему об этом, он не сказал ни слова, пошел домой, купив по пути бутылку виски и напился до потери сознания. Но он никогда потом об этом не говорил. Никогда не делился тем, что он пережил в этот день. Оки Ларстом все-таки настиг свою девятую и последнюю жертву. Ею стала Ева Хилстрем. Валандер взял свою куртку, поднялся и вышел. Чемодан уже лежал в багажнике. Мобильный телефон он взял с собой, но, садясь в машину, выключил его и положил на заднее сиденье. Он выехал из Истода в 10 минут одиннадцатого. Путь его лежал на Кристианстад, а затем на Кальмар. В два часа дня он свернул в придорожное кафе под Вестервиком. Он знал, что такие кафе зимой обычно закрывают, но все-таки надеялся, что она окажется там. За последние два месяца он несколько раз собирался ей позвонить, но так и не решился. Никак не мог придумать, что же он, собственно, от нее хочет. Он вышел из машины. Дождь и ветер сопровождали его всю дорогу из сконы. К асфальту прилипли мокрые листья. Все было заперто и заколочено. Он обошел дом, подошел к двери в той комнатке, где он спал по дороге с Бернсе. Хотя после этого прошло всего несколько месяцев, у него все время было чувство, что это было так давно, что, может, даже и вовсе никогда не было. Или, возможно, и было, но настолько размыто временем, что детали уже не вспомнить. Огорченный он постоял у заколоченного кафе, вернулся к машине и вставил ключ в замок зажигания. Он так и не знал, до сих пор правильно ли он делает, что едет туда. Он остановился в Альдемарсвике и купил бутылку виски. Зашел в кондитерскую, выпил кофе и съел пару бутербродов, предупредив, чтобы не клали маргарин. На извилистую дорогу, на Грюд и Фюрруден он выехал уже в темноте. В начале сентября ему неожиданно позвонил Леонард Вестен. К тому времени дознание уже было закончено, и материалы переданы Тернбергу. Был обычный рабочий день. Валандер как раз допрашивал молодого парня, избившего своего отца. Это был какой-то долгий унылый разговор, причем Валандер никак не мог понять, что же там на самом деле произошло. Наконец он сдался и попросил Хансона заменить его. Закрыл за собой дверь и пошел к себе. И тут позвонил Вестин. Спросил, не хочет ли Валандер его навестить. Валандер уже забыл, что Вестин и раньше предлагал ему приехать. Он хотел отказаться, но почему-то поблагодарил и сказал, что приедет. Хотя был уверен, что из этого ничего не выйдет. Но все же они на всякий случай договорились на конец октября. После этого Вестин звонил еще пару раз, напоминал. И вот он собрался и поехал. Они договорились, что Валандер подъедет на Фюрден к шести часам. Вестин должен был за ним подъехать. Он собирался погостить у Вестина до воскресенья. Валандер в глубине души был благодарен Вестину за его предложение, хотя и немного смущен. Ему никогда или почти никогда в жизни не приходилось близко общаться с малознакомыми людьми. К тому же осень выдалась тяжелой, как никогда. Он все время думал о своем здоровье и боялся, что его может хватить удар. И увещевание доктора Йорнсона его немало не успокаивали. Казалось бы, все шло неплохо. Уровень сахара в крови снизился, он похудел, стал более или менее соблюдать диету. Но все равно у него часто возникало чувство, что все это уже поздно. Иногда находил дурное настроение, когда ему казалось, что он уже зажился на свете, при том, что ему не было еще и пятидесяти. В любую минуту сыграет горн, и все кончено. Он свернул на стоянку в гавань. Дул сильный ветер, в машины летели капли дождя. Он поставил машину на том же самом месте, что и тогда, выключил мотор и прислушался к шуму прибоя. Время приближалось к шести. Наконец он увидел в море белый топовый огонь, чуть позже и бортовые. Красный и зеленый. Это был Вестин. Он вышел из машины, взял чемодан и пошел к причалу. Вестин вышел из рубки, и валлендер сразу вспомнил его приветливую улыбку. Добро пожаловать, закричал он, сложив руки рупором. Жена уже ужин приготовила. Он принял у Валандера чемодан. Валандер неуклюже скарабкался на катер, но ветро он сразу замерз. Явственно холодало. Приехал все-таки, добродушно проворчал Вестин, когда они уселись в рубке. И в эту секунду Валандер удивился. Чего он боялся? Ему вдруг стало очень хорошо на этом уходящем во тьму катере. Вестин заложил крутой поворот, и Валандер чуть не упал. Когда они вышли из гавани, стало сильно качать. Катер с глухими стонами проваливался между волнами. — Вы не боитесь моря? — спросил На Насмешки в его голосе не было. — Конечно, боюсь честно сказал он. Вестон прибавил обороты. Ваундер почувствовал такое блаженство, что даже сам удивился. Никто не знает, где он. Никто не будет ему звонить. Первый раз за очень долгий срок он ощутил покой. На следующее утро он проснулся в шесть часов. Побаливала голова. Накануне они хорошо приняли. Валендер чувствовал себя увестенно совершенно как дома. Двое детей, приветливых, немного застенчивых, жена Вестена, которая сразу приняла Валандера как старого друга. Рыбный ужин, кофе, виски. Дети вскоре ушли спать, а за ними последовала жена. Они долго еще сидели за столом, пока в бутылке почти ничего не осталось. Время от времени Валандер выходил во двор облегчиться. Дождь прекратился, но, как он заметил еще на пристани, похолодало. По-прежнему дул ледяной ветер, но Вестен сказал, что к утру должно стихнуть. Ему постелили на зимней веранде. Они разошлись в два часа. Он долго лежал, вслушиваясь в завывание ветра. Ему ни разу не вспомнился ни Ларстом, ни его сотрудники. Даже родной Истат он не вспоминал. Хотя он проспал всего часа четыре, но чувствовал себя совершенно выспавшимся. Вставать не хотелось. Он лежал и таращился в темноту. В семь он встал, оделся и вышел во двор. Весть оказался прав. Было совершенно тихо но термометр за окном в кухне показывал ноль. Небо было затянуто тяжелыми низкими облаками. Он спустился по тропинке к морю. Пахло свежестью и водорослями. Он поднялся на утес и посмотрел на море. Катер Вестена стоял в небольшом заливе, защищенном как от северного, так и от южного ветра. Над горизонтом медленно разгоралась светлая полоска. Начинало светать. Он услышал шаги, по тропинке шел Вестен, «Спасибо за вчерашний вечер», — сказал Валандер. «Мне давно не было так хорошо». «Я слышал, как ты встал», — улыбнулся Вестин. «Ничего не имеешь против небольшой морской прогулки? Я хотел кое-что тебе показать. Что?» «Один островок в дальних шхерах». В руке у Вестина был пластиковый пакет. «Кофе я захватил», — сказал он. «Жаль, виски больше нет». Они пошли к катеру. Светлело очень быстро. Свинцовая вода была подернута легкой рябью. Вестин включил реверс, развернулся и направил катер в открытое море. Острова попадались все реже, и они были уже не такими зелеными, просто торчащие из воды угрюмые утесы, покрытые птичьим пометом. Вестин показал на одинокий остров и изложил поворот. Катер миновал отмель с мягко перекатывающимися по ней волнами. Вестин подошел к острову с юга. «Тебе придется спрыгнуть», — сказал Вестин. «Тут к берегу не подойдешь». «Я пока лягу в дрейф». «Ты допрыгнешь?» «Если свалюсь, придется меня вытаскивать. Если пойдешь на запад, увидишь развалины». Собственно, даже не развалины, только фундамент. Раньше здесь жили люди. Как им это удавалось, для меня до сих пор загадка. Мои предки, молодая пара, они жили здесь в конце XVIII века. Как-то в октябре, вот как сейчас, внезапно начался шторм. А у них стояли сети, надо было их спасать. Лодка перевернулась, и оба погибли, утонули. А у них были маленькие дети». Одного взяли на воспитание родители тетки. Его звали Ларс Улсон. Один из его внуков сменил фамилию на Вестин. Так что я его прямой потомок».